глава 29 энигматолог медленно поднялся с кресла ол брайт глянул на него усмехнувшись отразившемуся на его лице замешательству мы собираемся нанести дружеский визит людям которые сунули мне в лицо дуло дробовика когда я в прошлый раз пытался поговорить с ними неуверенно произнес он ну в Не совсем дружеский визит, откликнулся Олбрайт. но по-моему на сей раз вы узнаете, какие они есть на самом деле. Кроме того, разве вам не хочется задать им вопрос. Какой вопрос? Зачем их посещал доктор Фивербридж? Логан бросил на него долгый смущенный взгляд. Последние сутки потрясения и трагические события, смеменялли друг друга с такой частотой что он испытывал усталость почти оцепенение однако тотчас осознал правоту ол брайта он заехал навестить ол брайта полагая на интуитивном уровне что поэт как-то связан с тем что удалось обнаружить джесафу и оказался прав связь вела к доктору фивербридж и его странному знакомству с кланом блейкни «Кто бы мог подумать, с теми самыми людьми, к которым местные жители относились с ненавистью, недоверием и подозревали в убийствах именно их?» «Конечно, хочу», — наконец ответил он. «Но захотят ли они разговаривать со мной?» «Возможно, если я буду с вами». «Прекрасно. А вы не собираетесь захватить это?» Он кивнул в сторону винтовки висевший над грубым каменным камином Не сэр, оружие может лишь растревожить их и он первым направился к двери. На пассажирском сиденье в пикапе ол брайта лежала куча всяких вещей: болотные сапоги, ножи разных размеров, самострел с набором стрел и Драная и выцветшая армейская куртка с сержантской нашивкой на одном плече, сундучок с рыболовными принадлежностями. Ол Брайт перебросил все на заднее сиденье, и Логан забрался в салон. Включив зажигание, Ол Брайт выехал с подъездной дорожки и направился к западу по шоссе 3А. Логан глянул на часы. Они показывали четверть третьего. А как вы собираетесь избежать радушного приема? спросилжереми. Мы же не пойдем с главного входа, пояснил Ол Брайт. Извилистые шоссе вскоре привело их к тому участку, где Джессап встретил свою смерть. Рыжая лента все еще огоживала большую территорию места преступления, На обочине. Когда они проезжали мимо, Логан пристально глянул туда со смешанными чувствами, ужаса и печали. Сделав еще один поворот, Ол Брайт свернул с центральной полосы шоссе, съехал на обочину и устремился, как показалось Лгану прямо на непроницаемое заросли кустов. Но их глубина, однако, составила от силы пару футов, И пикап преодолев это препятствие выехал на небольшую поляну как раз соответствующую габаритам машины со всех сторон окруженную густым лесом а подняшаяся живая изгородь за ними надежно скрыла место парковки совершенно незаметное шоссе заглушив мотор all brightт резво выскочил из пикапа и логом последовал его примеру готовы спросил ол ббрайт логан кивнул обойдя спереди машину ол брайт вступил казалось в лесную чащу с непролазными дебрями подлеска когда они немного углубились в лес логан осознал что под ногами вьется своего рода тропа незаметная едва различимая но тем не менее явно специально проложенная людьми хотя она была такая узкая и слабо намеченная что самому логгану ни за что не удалось бы следовать по ней. Он шел почти след вслед за ол брайтом не успевая отмахиваться от сосновых лап хлеставших его по лицу. как вы ориентируетесь тут без компаса спросил он дождавшись в ответ от ол брайта только ироничной насмешки сгибы и повороты тропинки следовали согласно разнообразной топографии лесного рельефа, то взбираясь на холмы, то спускаясь в низины. Солнечные лучи едва просачивались сквозь густой полог сплетенных над головой древесных крон. Ол Браййт ни разу не остановился, чтобы проверить направление движения, а уверенно шагал все дальше и дальше в лес. Как раз в этой части леса я впервые встретился с наумом блейкни, бросил он через плечо. Мне не исполнилось тогда еще и десяти лет, и я вышел потренироваться в стрельбе из лука по енотам. А Наум был скорее всего на год старше меня. Ему не довелось учиться в школе. Когда я впервые увидел его, он просто убежал. Но потом через несколько недель я столкнулся с ним снова и дал ему пострелять из моего лука. Со временем мы стали но ну, не друзьями. по моему у блейэйк не вообще нет друзей, но хорошими знакомыми. Я научил его кое-чему, приносил ему разные книжки, читал он плохо, но обладал пытливым и острым умом. и научил меня таким лесным премудростям, о которых не знал даже мой папа. Он покачал головой. А однажды привел меня в свое поселение и представил соплеменникам. «И что они собой представляют?» Спросил Логан. «На мой взгляд, будет лучше, если вы составите о них собственное мнение. Готов держать пари, что вскоре вы сами узнаете». какие из легенд правдивы, а какие нет? Неужели вы намекаете, что часть истории расссказанных мне в пиковой ложбине правдива? Оо, безусловно, у них есть своя доля правды, если нам удастся убедить Блейкни открыть ее. Тропа уже ограничивалась с одной стороны крутым скалистым склоном, а с другой узкой лощиной по самым строгим прикидкам джереме оценил, что они уже прошли около мили и постепенно поворачивали к востоку. Ол брайт, следуя по незримой тропе, обогнул острый выступ скалистого склона и внезапно анигматолог обнаружил, что путь им преградила очередная, сплетенная из сучьев и туго стянутая упаковочной веревкой стена, выглядевшая такой же непроницаемой, как кирпичная или бетонная. Эта стена, однако, была пониже той, к которой он вышел первый раз, и, очевидно, меньше толщиной, хотя также, как первая, почти сразу исчезала в непроходимых лесных зарослях. Перед этим Не было никакого свободного пространства. Кроны деревьев смыкались над их головами. Он видел перед собой лишь плотно сомкнутые ряды прутьев, сплетенные в тугие, отлично подогнанные друг к другу ряды. Олбрайт остановился и обернулся к Логану. «Слушайте внимательно». В детстве я пользовался этим входом довольно свободно. С тех пор, как вернулся, бывал у них два или может три раза. Если они нас впустят, старайтесь не раздражать их. Не бросайте пристальных взглядов. П предоставьте говорить мне до тех пор пока я не переключу их внимание на вас. поддыгрывайте моему сценарию. Понятно. и возможно, только возможно, Вы поймете откуда пахнет жареным помнитеите что я рассказывал вам о наших одерандаксских лесах и об блейкне в частности в их истории есть тайны и тайны в сущности кроются по ту сторону он показал большим пальцем на древнюю и непроглядную сучковатую стену рядом с оградой лежала пустая жестяная банка из подсмазочного масла, помятое и прожавевшее. Подняв с земли какую-то палку, Олбрайт ударил в этот своеобразный барабан, неспешно ударил два раза. После этого он приблизился к стене. «Наум!» — крикнул он, сложив ладони рупором и припав к сучковатой стене. «Аарон!» «Это я, Олбрайт!» Нам необходимо поговорить. Из-за ограды, как показалось слогану, не донеслось ни звука, не считая тихого козлиного бления. Наум! вновь крикнул Олраййт. Это очень важно. Из-за ограды донесся слабый шелестящий шум. Гарисон произнес хрипловатый голос со странным выговором. Да, это Гарисон. Нам надо поговорить о том, что полиция следит за вами, можетж произойти нечто скверное. Вы можете попасть в беду? Молчание. Я пришел с другом. Возможно, он сумеет предотвратить эту беду. Кого ты привел? спросил голос из-за ограды. Его зовут Логан. он приехал издалека и он пришел не для того, чтобы осуждать вас. он пришел чтобы помочь вам. сказав этоол Брайт оглянулся и выразительно глянул над джереми. Минутное затишье. Потом из-за ограды донеслись звуки активной деятельности. Ме металлический скрежет, и лязг отодвигаемого засова, и вот в стене открылась узкая дверь, вход так отлично замаскированный, что Логан ни за что не заметил бы его. Своеобразная дверца открылась наружу, и гость лицом к лицу увидел сухопарого мужчину, ростом примерно шесть футов и четыре дюйма, с растрепанной шевелюрой, глубоко посаженными карими глазами. И длинной бородой спускавшиеся до груди его потрепанную одежду покрывалало множество грубо нашиитых заплаток большие и узловатыые руки свидетельствовали о долгой жизни исполненной тяжелого физического труда он посмотрел на ол брайта потом с явным недоверием окинул взглядом логана и вновь глянул на ол брайта гаррисон произнес он на ум нам необходимо поговорить с твоими родичами срочно это крайне важно жизненно важно мужчина названный на умом задумчиво почесал бороду видимо обдумывая сказанное потом молча посторонился открывая для них ход склонившись логан пролез в низкую калитку и на мгновение замером Уудивленно кинув взглядом то, что скрывалось за оградой.